Глава 43. Таню тяготили мысли. Она переживала не только за подругу, но и за себя. Девушка понимала, что узнав обо всём, Рита придёт в ярость. Просто в тот момент, когда сообщили об аварии, о том, что подругу без сознания нашли в разбитой машине, а скорая помощь с включённой сиреной через весь город повезла её в больницу, Таня испугалась не на шутку. Никто не говорил ей в каком состоянии Рита, пока она сама не поехала в больницу. Но эти несколько тревожных часов сделали своё дело. Она написала Энтони, потому что знала, что тут любит Марго. Если бы меня кто-нибудь так любил, я бы мечтала Таня, но фразу никогда не заканчивала. Она бы многое отдала за то, чтобы с ней произошла такая романтичная история и её полюбили так сильно. Ведь Таня заслуживала такой любви, и она постаралась бы сохранить отношения с Энтони, но, к сожалению, в этой истории ей отводилась второстепенная роль. А пока тысячи мыслей одновременно кружили в голове, не давая покоя. В отличие от Риты, Таня посмотрела все фотографии Энтони, 4312 штук. Это были не просто снимки, а одна маленькая история любви. Не имея своей личной жизни, Таня с наслаждением прожила эти дни с ним. Он даже стал ей близок. Почему Таня ночами напролёт разглядывала фотографии Энтони, она не знала. Возможно, это была самая обычная зависть, может, девушку покорили искренние чувства. И если бы не воспитание, врождённое чувство справедливости, честности, высокая нравственность, Таня могла бы легко отбить парня. Но она верила, что жизнь обязательно накажет её за такой поступок. А ещё надеялась, что собственная любовь обязательно к ней придёт. А пока можно сконцентрироваться на учёбе, карьере и саморазвитии, и в будущем прекрасный принц найдёт её, влюбится, и наступит безграничное счастье. Что-то в этом плане смущало девушку, но она верила, что будет так или почти так, ведь каждый заслуживает большой любви, не считая главной боли от своей тайны. Дни в пустой квартире стали самыми лучшими за последние месяцы. Никто не указывал, что делать и чего не делать, не разбрасывал вещи и не устраивал сцен по пустякам. Тишина и спокойствие. Это время Таня использовала, чтобы запастись терпением. Она знала, что характер у Литы не подарок, а во время болезни она становилась почти невыносимой. Но то ли чувство вины, то ли материнская забота проснулись в Тане, и она решила стойко пережить капризы подруги, а потом рассказать правду. Рита с детским восторгом ворвалась в свою квартиру, позабыв обо всём. Она упала на мягкую кровать, обняла родную подушку. А что ещё надо для счастья? К тому же, дома теперь вкусная еда, чистота и порядок, а главное интернет. В первые часы Рита была так рада ноутбуку, кружке горячего шоколада и блинчикам, что забыла про всё. Но вскоре на Таню обрушились требования, просьбы и жалобы. И хотя в теории та была к ним готова, на практике задача оказалась почти невыполнимой. Таня, миленькая, можешь купить мне телефон? Я дам тебе карточку отца, а вот название модели. Я давно мечтала о новом, а теперь есть отличный повод. Рита протянула подруге листочек и банковскую карту. Таня тяжело вздохнула, но перечить не стала, тем более что можно было часами искать телефон, гуляя по городу. Я посмотрела на сайте. Эта модель точно есть в магазине недалеко отсюда. Максимум минут 30. А на обратном пути купи апельсинов. Я так по ним соскучилась. Вера Георгиевна каждый день только яблоки приносила. Я на них уже смотреть не могу. Таня закатила глаза, но ничего не сказала. Надежда на побег растаяла на глазах. Оказалось, что магазин действительно недалеко от дома, и Тане хватило полчаса на покупку всего необходимого. Цитрусовый аромат быстро наполнил квартиру, повсюду валялись апельсиновые корки. Новый телефон завладел вниманием Ритты на весь вечер. Она ела дольку за долькой, не выпуская смартфон из рук, и настраивала аппарат под себя, устанавливала нужные приложения, вводила замысловатые пароли. Иконка Инстаграма так и не появилась на дисплее телефона. В это время в соседней комнате Таню терзали сомнения, когда лучше рассказать всю правду. Она боялась, что может вызвать настоящую бурю, но скрывать такое тоже нехорошо. А чем дольше она ждёт, тем сложнее придётся потом. Таня была скромной и спокойной, но не трусихой. Она всегда смело отстаивала свою точку зрения, шла на экзамен первой, не откладывала сложные разговоры. Вот и сейчас было решено положить конец своим мучениям. И ещё раз взглянув на переписку, она смело вошла в комнату Крити.